Говорят, что, увидев конечный результат на обретание Роу, Роджер высказался следующим образом. «Здесь совсем как в чертовой тюрьме». Хотя, если вдуматься, это очень даже подходит. Там не было никакого естественного света, и после нескольких часов помещение начинало обретать мрачные клаустрофобные черты ядерного бункера. Хотя оно, безусловно, было куда более стрессовым, особенно... Маленькая аппаратная, предельно тесная, с рядом неудобных сидений вдоль задней стены, судя по всему, специально предназначена для того, чтобы визитеры не задерживались. В то время сама студия по-прежнему являлась наиболее важной ареной деятельности в процессе звукозаписи. Лишь более поздние времена, обретя возможность включать цифровые инструменты и сэмплеры, прямиком в микшерский пульт группы стали проводить больше времени в аппаратной. В результате большие студии оказались устаревшими, зато возникла острая необходимость более просторных аппаратных. Конструкционная работа на Британии Роу заняла большую часть 1975 года. Однако уже к его концу нам удалось проверить аппаратуру на паре заказов, один из которых включал в себя работу с Робертом Уайеттом над некоторыми песнями Майка Мантлера. У нас имелся микшерский пульт и 24-дорожечный магнитофон от американской компании MCI, пусть даже не самый дорогой из имеющихся в наличии, зато вполне профессионального качества. Именно там мы в 1976 году записали наш альбом Animals. Хотя студии, которыми владели группа обычно, становились возможностью для потворства своим слабостям. Британия Роу воплощала более минималистский. Или, можно сказать, более бережливый подход. Брайан Хамфрис отвечал за всю звукооператорскую работу. Хотя Брайан работал над нашей музыкой к фильмам, живыми шоу и альбомом «Wish You Were Here", угнетающий недостаток пространства в Британии Роу, вкупе с прелестями гастрольной жизни, похоже, сильно на него повлиял, поскольку по мере продвижения альбома он начал проявлять явные признаки утомления. Все это еще больше усугублялось тем фактом, что Брайан совершенно не понимал одной важной вещи. Общаясь с группой, знаменитой своими левыми склонностями, проще поддерживать несколько более правые воззрения, особенно когда в зоне слышимости оказывался Роджер. Были у Брайана и другие привычки. Не весь почему на протяжении всей работы он стирал метки с микшерского пульта одним и тем же жутким обрывком тряпки. Пожалуй... Он стал чем-то вроде его талисмана. Позднее, после завершения записи, Роджер вставил эту тряпку в рамку и презентовал ее Брайану. Большая часть материала для Animals уже существовала в форме песен, ранее написанных Роджером. Композицию Dogs мы исполняли еще до выпуска альбома Wish You Were Hair на осеннем туре по Британии в виде песни под названием «Got to be crazy» а элементы sheep появились на том же самом туре, как raving and drooling. Эта музыка больше года находилась в процессе дозревания. Надо думать, на ней благотворно сказалась определенная проверка на прочность перед зрительской аудиторией во время тура. Ближе к концу записи Роджер создал две композиции под общим названием «Picks on the Wing» для начала и финала альбома. Они предназначались для придания общей форме альбома лучшей динамики, а также для усиления его животной темы. Увы, это поднимало вопрос о доле вознаграждения, которая основывалась на числе вещей, а не на их длине, поскольку давала Роджеру два добавочных трека. Это также означало, что более длинная композиция "Dogs", написанная в соавторстве с Дэвидом, не будет разбита на части, останется цельным треком. Этот вопрос впоследствии действительно оказался предметом споров. На следующих гастролях мы решили усилить группу еще одним гитаристом, чтобы играть некоторые из вещей, которые Дэвид перезаписал в студии, и в конечном итоге Стив пригласил к нам гитариста по имени Сноуи Уайт. Стиву его рекомендовала Хиллари Уолкер, которая работала с Кейт Буш. Сноуи играл с бывшим участником Fleetwood Mac, Питером Грином, а также с группой Cockney Rebel. Теперь же он... Только-только закончил тур по Штатам вместе с Эллом Стюартом, когда получил сообщение, что Стив пытается с ним связаться. Сноуи вспоминает, что прибыл в аппаратную весьма неудачный момент. Пока Брайан находился в отпуске, мы с Роджером взяли на себя обязанности звукооператоров, после чего успешно стерли недавно законченное Дэвидом гитарное соло. Это был как раз тот случай, когда я с готовностью признал старшинство Роджера. Сноуи удостоился краткой реплики сперва Дэвида «Если бы ты не умел играть, тебя бы здесь не было, верно? А затем Роджера «Раз уж ты здесь, можешь что-нибудь сыграть». Далее Роджер дал Сноуи взглянуть на соло в «Pix on the Wing», которое выбивалось из общей динамики, когда трек разбили надвое для окончательной версии альбома. Впрочем, Сноуи мог утешаться тем, что весь трек, включая его соло, появлялся только на восьмидорожечной кассетной версии, и таким образом мог быть по достоинству оценен лишь избранным меньшинством слушателей, обладающих нужной аппаратурой. Позднее Сноуи участвовал в туре «Энималс», каждый вечер открывая шоу басовым введением композиции "Sheep", чем порядком смущал первые ряды публики, пытавшиеся сообразить который это тип из Pink Floyd, поскольку никаких программок или объявлений, где объяснялось присутствие Сноу, попросту не существовало. Я наслаждался производством этого альбома больше, чем работой над Wish You Were Hair. Здесь чувствовался некий возврат к ощущению единения группы. Возможно, так получалось, потому что мы воспринимали Британию Роу как свою собственность, а потому стремились оправдать существование студии, записав успешную пластинку. Учитывая, что студия принадлежала нам, мы могли проводить в ней столько времени, сколько хотели. Кроме того, не приходилось доплачивать за бесконечные партии в снукер. В сравнении с нашими предыдущими работами Animals стал более прямым и откровенным альбомом. По моему мнению, он не так сложен по конструкции, как Dark Side или Wish You Were Here. После записи номеров. Монтаж по-прежнему был довольно мучительным процессом, зато, пожалуй, теперь мы научились быстрее его проделывать. Должен сказать, что у меня нет каких-то особенно сильных воспоминаний непосредственно о сессиях звукозаписи. Скорее, мои воспоминания связаны с самой студией Британии Роу. Некоторые критики считают, что музыка на альбоме Animals жестче и резче всего когда-либо нам сделанного. Существуют различные причины того, почему так могло получиться. В студии определенно царило рабочее настроение — Мы никогда не поощряли потока визитеров на наши предыдущие сессии звукозаписи, однако в Британии Роу недостаток пространства приводил к тому, что для команды реально оставалось место только в кабине. Некоторая резкость композиций также могла стать реакцией на обвинения в исполнении допотопного рока, которые обрушивались на нас и прочие группы вроде лэд Зеппелин и Эмерсон Лейкен Палмер. Мы все прекрасно знали о появлении панк-рока. Любой человек, даже если он вообще не слушал никакой музыки, просто не мог не заметить вторжение группы Sex Pistols. А чтобы мы, запертые в бункере Британии Роу ненароком, не пропустили этот факт, их солист Джонни Роттон любезно щеголял футболкой с поистине очаровательной надписью «Я ненавижу Пинк Флойд». Панк вполне возможно стал реакцией на решение фирм Грамзаписи сосредоточиться на тех, кого они считали гарантированно успешными, нежели рисковать с раскруткой новых групп. Подобно тому, как в 60-х годах они взяли бы кого угодно с длинными волосами, даже овчарку. Почти тридцать лет спустя это опять стало верно. Если компания грамзаписи платит крупную сумму денег за какую-то уже наработанную группу, у нее есть серьезный шанс окупить свои инвестиции. С другой стороны, можно потратить ту же сумму на надежно новых групп и все потерять. В финансовом плане такие действия вполне понятны, однако они не стимулируют развитие свежих групп. Одно из посланий Панка состояло в возможности делать пластинки, За 30 фунтов с мелочью, хотя мы вполне симпатизировали подобным настроением с точки зрения панка, мы находились по другую сторону баррикады. Конечно, не обязательно, чтобы весь мир был населен динозаврами, сказал я в то время, но было бы прелестно, если бы хоть кто-то из них остался в живых. Из Британии Роу вряд ли вышел бы Зимний дворец, однако зарождение панк-движения стало тем моментом, когда мы вдруг почувствовали, что находимся не в том крыле культурной революции, точно так же, как в пору андеграундных дней 1966-1967 годов мы находились в нужном ее крыле. Десятилетний срок все перевернул, и, вне всякого сомнения, это будет повторяться снова и снова. классный кайфующий хиппи скандалит с родителями, которые ворчат, что программа «Поп-айдл» банальна, а тексты песен на шоу Топ of the Pops невнятны. Эти самые хиппи в свое время вдруг обнаружат, что они превратились в родителей. Хотя сейчас они, по крайней мере, уже могут представить себе иронию этой ситуации. Примерно через год после выпуска Animals мне позвонил Питер Барнс, наш издатель. Он поинтересовался, не хочу ли я спродюсировать альбом группы The Damned в студии Британия Роу. Не думаю, что я стал первым кандидатом. На самом деле они хотели, чтобы их продюсировал Сид, что было бы совершенно замечательно, однако весьма непрактично. В результате этим опытом насладился я, быть может, даже больше, чем члены группы. К несчастью, тогда их раздирали различия музыкальных пристрастий, так что парни без конца спорили о том, чего хотят достичь. Группа The Damned представляла любопытную смесь воззрений. Ред Скабис и Кэптон Сенсибл были убежденными панками. Однако из них двоих кэптон казался мне куда более опасным. Если Ред вполне мог под влиянием минутного настроения просто что-нибудь поджечь, Кэптон наверняка правил бы серьезную подготовку поджога, аккуратно собирая легко воспламеняющиеся материалы. Дэйв Веньен был убежденным готом, и лишь Брайан Джеймс мечтал продвинуть группу в новые музыкальные сферы — Кэптона подобная философская перемена никак не затрагивала. Предложение о конкретной линии бас-гитары с использованием глиссандо сразу же отвергалось, а идея сделать больше пары проб рассматривалась как ересь. Мы закончили альбом и смикшировали его примерно за то же самое время, какое понадобилось бы группе пинг Флойд» на расстановку микрофонов. Ник Гриффитс, бывший звукооператор BBC, который присоединился к нам в самом конце работы над альмом Animals, стал звукооператором этих сессий. Ник вспоминает, что один из членов группы The Damned сподобился расписать все дорогие лигноситовые стены в студии.